Глава двадцать вторая. Лишь живая в юга победит любое пророчество. «Ты сумасшедший!» — вновь услышала возмущенное шипение Джайны. Пока я любовалась рассветом, раненый и умирающий владыка извернулся и поцеловал утратившую бдительность любимую. «Проигравшему смерть!» «Победителю слава и поцелуй прекрасной леди», — мечтательно произнес Аид. «Это истина древняя, как мир. Убью!» «Десять поцелуев вперед и сто после воскрешения, тогда я согласен», — выставил условие дракон. Джайна обреченно застонала и перевела тему. «Зачем ты вообще ввязался в бой?» «Потому что узнал Этери?» ошарашил Аид. «Что?» «В пылу битвы ее мог убить кто-то слабее. Только у меня были шансы удержать ее душу в этом мире и не умереть самому, уступив ей тело». «Псих!» — возмутилась Джайна. «Я победитель!» — поправил Аид. «Меня нельзя судить!» «Зато можно прибить!» — не унималась смерть ты все обещаешь и ничего не делаешь в этом направлении печально вздохнул владыка надеюсь ты помнишь что тогда моя душа навечно окажется в твоей власти не скрою я рассчитывал на ведущую роль в нашей паре но тебе готов уступить я подавилась смешком, и подруга покосилась на меня с немым укором джайна прошу тебя от имени всех титанов «Возьми это чудовище на поруки», — усмехнулся Тиль. «Ни за что! Он меня все равно не слушает!» Взгляд владыки ночи стал пронзительным, как у хитрого кота или грифона Эстер. В нем плескалась вся скорбь драконьего рода, и я вдруг поняла, что готова простить и отпустить ему все грехи, а после долго уговаривать Джайну стать его женой. «На меня твоя магия не действует», — холодно отрезала подруга. «Жаль, если бы действовала, мы бы уже давно были счастливы и, возможно, воспитывали как минимум троих детей». Едва слышно отозвался дракон. «Твою выходку мы обсудим позже». Тон Джайны звучал отстраненно и сердито, но взгляд сполна выдавал волнение как и дрожащие пальцы, перебирающие волосы владыки. Сейчас он полулежал, уютно устроив голову на груди любимой, еще и обнял ее за талию здоровой рукой, чтоб уж точно не сбежала. «Господа влюбленные, у меня тут нечисть стынет, на перерождение опаздывает. Перед нами вспыхнул пурпурный вихрь, и возникла Аша». Эстер с Кристофом уже заканчивают руны чертить в храме. Поторопитесь и вы. Нужно назначить новую стражу. Время сильно поджимает. Нам магию восстановить нужно. Позволь целителей дождаться, — возмутилась Джайна. — Если не хотите потом еще тысячу лет ждать своего счастья, лучше поспешите, — уклончиво ответил дух. — Так умирающий дракона лебедь если не можешь идти я тебя на руках по дружбе понесу тиль подошел к Аиду, но тот с удивительной прытью подскочил на ноги и даже не пошатнулся ты мне как брат но это уже перебор владыка выставил ладони вперед зараза возмутилась джайна любимая мне правда было очень плохо Искренне заверил Аид. «Лишь твоя любовь вернула меня к жизни. Ты... Я правильно воспитан, и не могу допустить, чтобы меня нес на руках мужчина!» Рассмеялся дракон и сам подхватил Джайну на руки. Забыв о ранах, он уверенно зашагал к храму. «Ваши ставки, господа, она его в сугробе прикопает до свадьбы?» «Или после?» — хмыкнул Демиан. «Учитывая характер Аида, это станет ежегодной традицией». В тон ему отозвался Тиль и взял меня под руку. На этот раз я успела принять материальную форму. Силу уже можно было не копить. На ритуал присяги мне хватит маны. Только призрачное сердце от волнения Биллы словно сумасшедшие. Я не могла поверить, что моя мечта вот-вот осуществится. Жаль, не удалось вскрыть память Елтаны, тяжело вздохнул Демиан. Варгай был главным в их паре. Он знал гораздо больше нее, — ответил Аид. Если в его мозгах ничего не нашли, возможно, проблема в защите. Генерал был в разы сильнее и мог просто закрыть воспоминания. Зато в юга оказалась хитрее, ответил я. Куш большой, но риск не стоил свеч. Я верю, что мы и так вычислим всех сообщников нечисти. Я рассчитывал найти информацию про истинную тьму, ответил Демиан. Сейчас она заперта в другом мире, но вечных ловушек не бывает. Учитывая, как настойчиво нечисть пыталась освободить ее, Не думаю, что они действовали по своей воле. Ведь сами Варон и Этери не могли работать слаженно, даже ради собственного спасения. Думаешь, Безликая нашла способ связаться со своими рабами? Насторожилась я. Пять тысяч лет назад портал в наш мир открыла Безликая Госпожа. Воплощение истинной тьмы, существо без лица и имени, сотканная из тысячи поглощенных душ. В отличие от служащей ей нечисти, Безликая пожирала противников и делала частью себя, впитывая их способности, воспоминания и силу. Ольгред, Луна и София изгнали Безликую и большинство ее марионеток, а затем запечатали в древнем погибшем мире. Но ритуал, для которого Елтана похищала души теневых драконов, Должен был выпустить эту тварь из западни. Сейчас об этом можно не переживать, мы сорвали планы монстров, но вдруг Домиан прав. Если безликая действительно отдавала приказы из другого мира, то у нее должны быть марионетки помимо Варгая и Елтаны, ответил Тиль. Полагаю, они из сумеречной империи, а наши дороги все равно ведут туда. «Тебе не терпится начать войну?» — хмыкнул Демиан. «Скорее закончить. Ты не хуже меня знаешь, что Деур и Сумеречные — вечный источник заразы. Но вместо того, чтобы объединиться и зачистить их, мы лишь отбивались. Теперь нам известна причина», — вздохнула я. Согласно Вечному договору, ни одна из стран не могла начать полномасштабную войну не заручившись при этом согласием других владык. Поэтому стычки с сумречными драконами и темными эльфами из Деура официально назывались «магическим конфликтом». Владыки Темной Империи, Рубинового Королевства и Царства Вечной Ночи не понимали, почему короли Серебряного Льда уже тысячу лет не хотят начать войну и связывают им руки, вынуждая лишь защищаться. Во времена моего отца все было иначе, но потомки Ингаско постоянно придумывали оправдания. И только сейчас я поняла, истинная причина в том, что бесконечная война выгодна нечисти. Таким способом она постоянно получала новых рабов. Король Роберто впервые подписал указ о наступлении, благодаря чему Тиль провел блестящую деурскую кампанию разгромив темных эльфов и заставив подписать временный мирный договор. — Я бы хотел все решить максимально бескровно, а значит, нам необходимо тайно проникнуть в сумеречную империю и связаться с сестрами пламени, — продолжил Тиль. Затем вычислить предателей, сотрудничавших с нечистью, просканировать их память и ликвидировать. — Не думаю, что это будет так просто задумчиво протянул Дамиан. «Но мне бы тоже хотелось избежать войны». «Что за сомнения в голосе? Ты же мастер шпионажа», — усмехнулся Тиль. Я вдруг вспомнила видение, о котором говорила Эстер. В нем была девушка с фиолетовыми волосами, пара, предназначенная Демиану судьбой. Такую же магичку описывал Ален. «Хелен Сатьявар». Предводительница сестер пламени. Не похоже на совпадение. Кажется, все дороги и впрямь ведут в сумеречную империю. Я слышал, сумеречный император готовится к свадьбе. Имя невесты пока держат в тайне. Как по мне, мы просто обязаны посетить эту церемонию, — добавил Тиль. А возможно и сорвать ее? Ответить Дамиан не успел. Едва мы вошли в храм, нас тут же взяла в оборот Аша. Кристоф и Эстер закончили подготовку, но портал для Латифы, Луизы и Рагнара пока не открывали. Увидев за спиной целительницы двух изможденных духов, я поняла причину. — Мое почтение, Ваше Величество. — Я давно уже не королева, — перебила Маргарет. — И теперь, зная правду... Понимаю, что никогда ею не была. «Нет, вы истинная королева», — возразила я. «Вы доказали это своим мужеством и самоотверженностью. Я действовала как мать, а не правительница. Но оставим спор», — улыбнулась Маргарет. «Знаю, что вы хотите оставить свой пост, и только моя дочь может принять эту судьбу. Но мне бы хотелось стать живой в вьюгой Вместо Латифы. Это будет честью для меня, я поклонилась бывшей королеве. Уверена, вы будете великолепной в югой. Если позволите, я бы тоже хотела остаться. Вперед вылетела Эрина. Меня лишили шанса на счастье при жизни, но сейчас я не готова покинуть этот мир. Я хочу задержаться. Мы предвидели это и очень даже за, ответила Аша. А пока я бы посоветовала вам скрыться и поднабраться сил. Латифа нестабильна после сражения. Ей нужно осознать случившееся. Она готовилась к принятию присяги стихии и не сможет сложить полномочия раньше, чем через неделю, когда печати окончательно сформируются. Дайте ей время. «Я бы очень хотела увидеть детей», — попросила Маргарет. Все это время она терпела пытки мертвой королевы только ради того, чтобы подарить Латифе и Роберту шанс на спасение. Я понимала ее нетерпение и желание побыть с ними хотя бы в качестве духа хранителя. У вас будет такая возможность? Но тайна? Заверила Аша. Вы даже сейчас сможете увидеть присягу стражей. — Согласна. Я так долго ждала, что неделя не сыграет большой роли. Устало улыбнулась Маргарет. Хранительница камня тут же принялась колдовать. Маргарет стала невидимой, а на лице Ирины вдруг появилась маска. У меня не было причин не доверять Аше, но сейчас я не совсем понимала, что задумал дух и почему так сильно торопится. Едва королева исчезла, Аша тут же приказала Кристофу открыть портал и призвала Луну с Ольградом. А затем в храме появилась и сама стихия. Призрачная птица Феникс, невозможно красивая, словно сотканная из метели и северного сияния. Ее магия волнами растекалась вокруг, за считанные секунды меняя энергию храма, возрождая его и изгоняя остатки проклятой маны и возвращая свет этому месту. Я смотрела, словно зачарованные, впитывая целительную силу и безмолвно молясь, ни о чем не прося, лишь благодаря стихию и богов за то, что мы сумели победить. «Шарлин Элайро!» Голос Феникса эхом разлетелся по храму. «Твой тысячелетний контракт завершен!» «За верную и доблестную службу я исполню одно твое желание». На мгновение растерялась, я совершенно забыла об этом. Заключая контракт, желала отомстить врагам и вновь встретиться с Тилем. Эти условия стали частью клятвы, ее сутью и основой. Задуманное свершилось, а возвращение человеческого тела мне и так причиталось. И те, кто последовал за мной, тоже должны были получить награду. Так что я могла потратить желание на себя, но на ум ничего не приходило. Детей мы спасли, и если Млада и божена вновь станут смертными, смогут обучить Эстер магии сестер Тени и возродить легендарный орден целителей. Желание целительницы непременно исполнится, ведь за это отвечало сердце бездны. Аша честно открыла для нас все пути и возможности. Древний закон, теперь он рассыплется прахом. Роберто обещал постепенно его отменить, когда мы вычислим всех предателей, тайно работавших на нечисть и сотрудничавших с Сумеречными. Варон был очень хитер. Даже имея возможность контролировать Роберто, он все равно не доверял ему. Так что чистки придется проводить самостоятельно. Просить помощи у стихий я не могла, это нарушало закон о невмешательстве. Также не было возможности замолвить словечко и о Джайне. Она добровольно должна сложить полномочия и уйти в мир живых Каиду. Ой, кажется, придумала. Я перевела взгляд на Латифу. Рагнар телепортировался вместе с ней. Эстер уже проводила несколько экспериментов с его маной, но пока не нашла способа вернуть ему человеческую форму. Она хотела изучить дефект Тиля, чтобы помочь Дракониду. Я свято верила в нее, но лечение могло затянуться на долгие годы. Рагнар с и внесли огромный вклад в общую победу. К тому же принцесса согласилась разделить мое бремя и судьбу в юге. Я хотела отблагодарить ее, вернув дракону человеческую ипостась. «Слышу твое желание и с радостью исполню его». В голосе стихии сквозило удовлетворение. Я сделала правильный выбор, послушав Ашу. Она предупредила, чтобы я не просила исцелить магический дефект Тиля. Ведь мои догадки о странной магии оказались верны, и то, что мы считали проблемой, вскоре обернется величайшим благом. Поначалу сомневалась, но Тиль поддержал такое решение. Он запретил просить что-либо для него. «Я дарую Эстер Дангора тайные техники, способные возвращать драконам утраченную вторую и ипостась». Торжественно произнесла стихия, и от счастья мое призрачное сердце пропустило удар. На такую щедрость я не смела и рассчитывать. Позади раздался тихий всхлип, полные счастья и тревоги. Латифа не могла поверить в услышанное. Теперь хочу услышать желание остальных стражей. Вперед вышел Раут. Он пожелал снова стать живым. Млада, Божена, Рауд и Гард все они могли вернуться в верхний мир. Только использовав таинство стихий. Я отказываюсь от воскрешения, вдруг произнес Дикий, когда подошла его очередь. Что? Почему? Опешила. Я не помню, что значит быть живым. Да уже и не особо хочется, ответил Гард. Я останусь стражем, если позволит новая живая вьюга. А желание. Его загадаю позже. Держать в должниках саму стихию так заманчиво. — Ты, дерзок? — в голосе Феникса проскользнул смешок. Так странно, я привыкла считать стихию абсолютно безэмоциональной. — Да тебя лишь один страж поступил так же и использовал желание позже. Я навострила уши, но Феникс не стала продолжать. «Хорошо, я принимаю это. Как насчет тебя, преемница стихий? Для меня будет честью взять в свою свиту такого стража», — обрадовалась Латифа. А дальше ритуал потек словно ручей, слова клятв из полохи древней магии, благословение богов и молитва луны, окончательно очищающая сердце бездны от проклятия. Я была уверена, что Аша тут же исчезнет, ведь и ей полагалось исполнение желания, а дух сильно мечтал о свободе. Но внезапно хранительница заявила, что на ней лежит бремя последнего контракта. Я не совсем поняла смысл сказанного, ведь желания Эстера и Кристофа осуществились, а нового контрактора у камня не было. Только Ольгрет с лунной понимающей, усмехнулись, и позволили духу остаться. А вот ювелир и бедовый авантюрист, те самые, с которых началось проклятие Аши, наконец-то обрели покой. Их отпустили на перерождение, а после стихия призвала со дна полуночницы глыбу льда, в которой покоилось мое тело, а вместе с ним и тела моих стражей. Я все гадала, как это будет. Представляла бесчисленное количество раз этот ритуал, но все случилось гораздо быстрее, чем тысячу лет назад, когда я принимала этот пост. Ни капли торжественности, только сполох серебряной магии и протяжный стон метели. Холод, просачивающийся под кожу, замораживающий сердце и душу, а затем ослепительная вспышка, вихрь воспоминаний, и долгожданное тепло. Невозможное, такое хрупкое и эфемерное, едва уловимое, оно растекалось по телу, возвращая давно утраченную чувствительность. Вскоре на меня штормовой волной нахлынули звуки, ароматы и запах. Свежий, пронзительный, морозный, так пахли первый снег и зимние розы. От неожиданности я прокусила губу, Я ощутила вкус металла на языке. Сейчас даже эта деталь казалась восхитительной. Я снова чувствовала: Я стала живой. Награды получены, живая и мертвая в юга определены, произнесла стихия. Как и хотел Аид, хозяйкой темного времени зимы, стала Луиза. Она приняла эту должность ради дочери хотя я до последнего настаивала на кандидатуре Эрины. По крайней мере, я рассчитывала, что они смогут менять друг друга на этом посту. Предложить это еще раз я не успела. Едва открыла рот, Аша мысленно предупредила не делать этого. Бывшую кормилицу Роберту ждала другая судьба. Джайна Лаорра, я освобождаю тебя от обязанности смерти, и позволяю заключить контракт с сердцем бесны Воскликнула стихия, и в храме повисла звенящая тишина. Джайна. Шок, мгновение на осознание и вспышка пурпурной магии, отделяющая меня от остальных. Я ничего не успела сделать, только услышала разъяренные рычание Аида. «Аша!» — закричала, едва сдерживаясь, чтобы не прикончить проклятого духа на месте. «Какой в бездну контракт! Ты моя должница! Я? Это лучшее из того, что я могу предложить!» Огрызнулась плутовка, тут же появляясь передо мной. Не тысяча лет ожидания и череда перерождений ради шанса вновь встретить своего раена а мгновенный прыжок в тело, способное выдержать твою душу. Думаешь, ради чего я так спешила, а? В этот самый момент твое новое вместилище умирает от яда. Одно слово, и я тебя перемещу. Убью. Пфу, и сразу же отправишься на перерождение. Отмахнулся дух. Ты ведь ему обещала дать шанс. И сама этого желаешь. Поняла, наконец, что счастье все это время было под носом. Я шумно выдохнула и сжала кулаки. Поняла. Узнала. Жаль, что для этого пришлось сразиться с иллюзией Елтаны и уничтожить лжевая Илана. Только убивая иллюзию, я поняла, что Райан, которого я так долго ждала и искала, Вначале переродился в теле Вайлана, а после стал Аидом. Он узнал меня, нашел среди тысячи миров и душ, а я... «А ты накосячила», — хмыкнула Аша, — «но у тебя есть я». «Не смей мне угрожать!» Дух обиженно надулся и взмахнул пурпурными хвостами. Я насчитала аж девять штук. Я впервые видела ее в этой форме. Не обычная лиса, а девушка с веером пушистых хвостов. Ей удивительно шло, и теперь понятно, откуда такой пакостный характер. «Так, все, хватит думать оскорблениями. Или соглашайся, или перерождайся», — рявкнула «Аша». Я не собираюсь из-за тебя в этом мире задерживаться. Ты — мой последний контракт. Ты сказала, что меня ждет тело. Именно. Оно как раз умирает от яда. Ну, ты же мастер-нейтрализатор. Выживешь. Я помогу, открою нужные тропы. Только там есть проблемка одна. Скажем так, тело... «С магической особенностью!» «Я тебя точно убью!» «И кому хуже сделаешь?» «Одна останешься без моей ценной помощи!» «Как раз без твоей помощи у меня больше шансов выжить!» «Слушай, тело идеальное!» «Его Эстер видела в пророчестве!» «Что ты сказала?» «Девушка, весна, изведение. Я переселю тебя в нее». Она не справилась с тяжкими испытаниями и выбрала смерть. «Кажется, я поняла, о каких особенностях идет речь». Вздохнула. Проклятие отката. Маг, наложивший на себя руки, получал специфическую печать, ограничивающую его способности в следующей жизни. Если вселиться в такое тело, злополучная печать частично перейдет на меня. Но в целом не самая большая плата за возможность быть Саидом или стоит называть его Райаном. — И это не вся беда. Ты еще память потеряешь, — сконфуженно добавила Аша. Но тут уж сама виновата. Это ограничение прях. Райан тебя сразу почувствовал, когда Вейланом переродился. Хотя память к нему не вернулась ни тогда, ни сейчас. Теперь тебе придется узнать его и полюбить, вопреки всему. Это и есть твое испытание, чтобы вновь обрести тело и право на счастье. Но мои воспоминания. Они вернутся и к тебе, и к нему, как только примешь его и выберешь. Не разумом, а сердцем. Аид будет знать. В кого ты попала? Нет, конечно. И Эстер не сможет узнать ту девушку, пока ты не пройдешь испытания. Иначе все это не будет иметь смысла. Но я намекну ему, что долго ждать не придется. Ты не ушла на круги перерождения и прыгнула не в тело младенца, а взрослой девушки. Поторопись! У нас осталась минута. Будь ты проклята с такой помощью, Аша! Уже давно. Так что ты решила?» Я вздохнула и на миг закрыла глаза, представляя Аида. «Возможно, Аша права, и это не такой уж плохой вариант. По крайней мере, действительно, не придется ждать вечность». «Согласна!» — воскликнула, и мир вокруг затянула пурпурным маревом эта зловредная зараза даже не позволила мне попрощаться и прошептать жди меня любимый скоро я обязательно тебя найду аид джайна исчезла выскользнула из моих рук и развеялась пурпурным туманом я попытался остановить ашу но стихия развеяла мое плетение это ее выбор И «Испытание. Какое еще испытание?» «Разве смерть не заслуживает награду за верную службу?» — вступилась Хольда. «Она исполняла свои обязанности больше пяти тысяч лет и была практически безупречна», — ответила стихия. «Но во время Первой войны она нарушила закон равновесия, вернув души титанов». Пряхи в итоге встали на ее сторону, но она вновь превысила полномочия и использовала магию Аши в собственных целях. Учитывая то, сколько она сделала для этого мира, на это вновь закрыли глаза, перебила Феникс, хотя любого другого стража за такое уничтожили бы на месте. «Где она согрешила? Я готов взять вину на себя и скупить ее ошибку!» «Ты и есть ее ошибка!» — отрезала стихия. «Довольно об этом!» «Аша расскажет больше, а я должна назначить новую смерть!» Она обернулась к Ирине. «Вот значит, кто должен стать новой смертью!» «Аид!» «Я чувствую твою жажду крови и ярость», — в мыслях раздался голос Аши, «но я действовала по договоренности с Джайной». Я призвал Дар, ударив по духу подчиняющим Арканам и намереваясь вытащить его из-под пространства, в которое она слиняла, но мое заклинание вдруг разбилось о барьер. «Джайна?» — я сразу узнал эту магию, А затем передо мной вспыхнул пурпурный вихрь перехода. «Меня защищает контракт. Сложи оружие и зайди в портал. Поговорим. Если попытаешься снова напасть на меня, навредишь, любимый». «Аша, ты правда думаешь, что я не найду способ тебя уничтожить, если с Джайной что-то случится?» Я с трудом сдерживал ярость. Хотелось разорвать духов клочья, вырвав из ее памяти информацию о том, куда пропала моя женщина. Аид, она сама выбрала эту судьбу. Либо войди и поговорим, либо я улетаю к ней, а ты страдай в одиночестве. Я все же вошел в портал. Хранительница ждала меня в защищенном подпространстве. Она перестраховалась. Здесь моя магия не подействует но при мне был клинок, способный разрубить даже духов. «Во имя бездны, что ж ты злой такой? Давай я лишу тебя всего, даже смысла жизни, выкраду на твоих глазах любимого человека, а затем спрошу, почему ты не улыбаешься?» «Меня и так лишили всего», — хмыкнул дух. «А тот, кого я любила, заслужил жизнь без меня». Учитывая твой характер, я бы назвал это милостью богов. Но любовь слепа, любят даже таких, как ты. Как бы странно это ни звучало, так что от твоей попытки сделать лучше веет бессердечностью. Следи за языком, Аид. Из голоса Аши исчезло напускное веселье. Впервые дух выглядел как вечное создание, а не призрачная малолетка. «Джайна нарушила закон равновесия, я помогла ей и задолго удержала твою душу в этом мире, хотя ты должен был уйти на перерождение в другие миры и уже никогда сюда не вернуться». «О чем ты?» «Закон вечности гласит, все заканчивается там, где началось. Ты принес клятву в другом мире и должен был вернуться в него». Вместе стойкого мечтал найти. Вы с Джайной не первый раз ищете друг друга, но ей нет хода в тот мир. Поэтому вы были обречены. Не понимаю. Очень давно она умерла в другом мире, спасая тех, кем дорожила больше всего на свете. Часть ее души слилась с куполом, защищающим ее мир чудовищ, и навсегда осталась там. Если она вернется, Купол рухнет. Именно поэтому Джайна наложила на себя запрет. Ей не вернуться в тот мир. А тебя должно было тянуть обратно к истокам. Да, я нарушила закон, привязав твою душу к этому миру. Отныне Эрвендаль — твоя родина и судьба. Я не ответил. Услышанное не укладывалось в голове. И в то же время я верил духу безоговорочно. «Вне всякого сомнения, мы с Джайной предназначены друг другу, и она — так кого я ждал всю жизнь. Плевать на связь истинной пары, на волю прях и всех богов. Однажды я выбрал ее и после искал во всех жизнях и мирах. Она только моя, и я никому не позволю ее забрать. О, хвала богам, повеяло прозрением». Вдруг усмехнулась Аша. «Верно, вы не истинные и не должны были быть вместе, но твоя клятва в прошлом изменила течение судеб. Ты пошел против Рока, и боги вняли твоим мольбам. Причина, по которой я спешно отправила Джайну в другое тело, проста. Ее дух слишком могущественный и разрушительный. Пришлось бы ждать тысячу лет, а то и больше» чтобы родилось подходящее вместилище. От слов хранительницы желание убить ее не испарилось, но немного утихло. Я уже думал об этом и не раз. Духу нужно вместилище. Хольда, дитя Эрвендаля, она смогла вернуться, ведь ее истинное тело никогда не покидало этот мир. Оно покоилось на дне полуночницы в магическом льду, целое и невредимое. Хотя, не зная этого, все эти годы я ломал голову, как оживить ее для Тиля и создать для нее подходящий сосуд. С Джайной все намного сложнее. Она и номерянка. Ее истинное тело осталось и развеялось прахом в родном мире. Чтобы воскресить ее здесь, нужно выполнить намного больше условий или отправить душу на обычное перерождение. Она не хотела этого, ведь перерождение равноценно потери памяти. А как иначе? Младенец не способен выдержать взрослую душу, и сам дух сойдет с ума, пытаясь синхронизироваться с таким телом, заново учиться ползать, ходить, говорить. Я умолчу про то, что тело новорожденного не способно концентрировать ману и управлять ею. А взрослый дух при любом раскладе будет пытаться впитать магию из воздуха или выпить ее из окружающих. Слова Аши были верны, тут не поспоришь. Дети могли лишь впитывать силу, необходимую для восстановления, как это и происходило с малышами в лазарете. Но если в столь крохотное тело попадет взрослая душа, ее навыки и способности уничтожат его изнутри особенно если речь о сильном маге. Поэтому память при перерождении стиралась, а навыки обнулялись. Иногда их можно было вернуть позже, уже после совершеннолетия, выполнив ряд условий, и то не всегда. Если бы Джайна переродилась, то потеряла бы себя, а для нее это страшнее забвение. — Ты искал способ быть с ней, даже соглашался на роль «Любовника смерти», — продолжила Аша, — «убью! Не смей лезть в мою душу!» «Сдались мне ваши личные тайны», — отмахнулся призрак. «Я о том, что она не могла стать обычной смертной, а лишь изредка принимать материальную форму. Этого слишком мало, и однажды вы оба захотели бы намного большего». А я нашла идеальный вариант, подобрала тело, Взрослая и невероятно сильная, способная выдержать ее душу. Где она сейчас? Не могу сказать, — ответил дух. Это часть платы за желание и ваше последнее испытание. Ты почувствовал ее тогда, почувствуешь и сейчас. Верь в себя и в нее. Если узнаете друг друга, ее лишили памяти временно. Как только станете парой, вернете и воспоминания о прошлом. Причем тебя это тоже касается. Я подарю вам память даже о самой первой жизни. Ты могла бы дать нам время попрощаться? Я хотела, но ритуал стихии затянулся. Нужное тело стремительно угасало от яда, и я с трудом поддерживала в нем жизнь, чтобы успеть переселить Джайну. «Дай подсказку, где...» «Не получится. Просто верь своему сердцу больше, чем глазам. Оно знает правду и приведет тебя к любимой. Скоро вы обязательно встретитесь», — ответила Аша и испарилась, возвращая меня в храм.